Глава десятая. Вниз-вверх, вверх-вниз. Мне очень понравилось ваше признание. Ваши слова — это было... Четко, мощно, помог муртус Натали завершить мысль. Громко. Гремит лишь то, что пусто изнутри. Грустно выдохнул Юсуп. «Братишка, я не знаю, что ты там говоришь, но ты сегодня себя показал от души. Я тебе за слова отвечаю. Сейчас все женщины мира старше сорока лет в очередь под деревом встанут». «Да кому я нужен? Вы сами все слышали. Спившийся актеришка. Алкаши больше никто. Валерия, давайте, добавьте что-то в духе «придурок». «Думаешь, что весь мир вокруг тебя одного крутится?» «Слушай, если так жить надоело, иди потрать ее так, чтобы не было зря», — разозлился Шамиль. «Например, как?» «Не знаю. Иди устройся в детдом какой-нибудь и будешь своими актерскими кривляниями развлекать детей до потери пульса. Клоуном поработай, так и умрешь с пользой». «Мой талант — не просто кривляние». «А что это?» Шамиль сбил со стола тарелку с едой. «Это сама жизнь. Это все, что я собой представляю. Чувства, эмоции. Это и есть жизнь», — ответил Юсуп. «Если это все, что в тебе есть, тогда ты прав, ты гремишь, потому что пустой внутри. Пустая бочка, которая поглощает алкоголь и никак не заполняется», — выпалил Шамиль, но увидев, что ответной реакции нет, Успокоился и виновато сел обратно. А что еще должно быть? спросил Юсуп после паузы, глядя прямо в глаза оппонента. Вера, Вера должна быть, ответил бесильно вздохнув Шамиль. А, началась знакомая песня, ставила Валерия. Какая еще песня? Я имею в виду, что он не имеет права, будучи мусульманином, убивать себя. Это прямая дорога в ад. Это вы хочешь? «Каким местом он мусульманин?» — усмехнулась она. «Пьет, требует развода замужней женщины, не молится. Как ты определил, что он мусульманин? По месту рождения, по роду?» На это Шамилю нечего было ответить, а Юсуп и не собирался. Он понимал, что Валерия была права во всем. Да он никогда особо и не стыдился отсутствия веры. Он рос в другое время, не то что эти молодые ревностные бородатые парни вроде Шамиля. Да и окружение, начиная с родителей, не сильно признавала ислам. «Еще не поздно», — тихо сказал, наконец, Шамиль. «Для меня все уже поздно. Молиться, жить, любить. Хотя, если подумать, это одно и то же». «И ныть! Хватит уже!» — воскликнула правозащитница. «И вправду думаешь, что весь мир вокруг тебя крутится? Прыгать собрался с дерева! Ради чего?» Ради кого? Этой Кикиморы. Прекрасная женщина. Это она-то прекрасная. Хамло. На себя-то посмотрите. Вам в хамстве равных нет. Она человек другого толка, целеустремленный, твердый, понимающий даже самые мелкие детали актерской игры, переживаний. Моих переживаний. Только она меня и понимает. О, да! Весь мир услышал, как она тебя понимает. Только попробуй еще раз спрыгнуть, я потом сама тебя сброшу. Какой бы клюв у тебя ни был, все равно не полетишь. Это уже бодишейминг, — возмутилась Натали. — Чё? – переспросил Муртуз. — Кто мыслит честно, прямо говорит. — Вы правы, Валерия. Быть может, из-за размеров носа я и не вижу ничего, кроме себя любимого. — Пожалуйста. Давайте закроем эту тему. Клянусь, на утро вы не проснётесь под крики моего падающего тела. Вниз и вверх, указал старик задумчиво на деревянный пол, а затем на небо. Жизнь, смерть. Да, дедушка. Прямо сейчас мне хочется умереть, но убивать себя я не буду. По крайней мере, этой ночью. И на том спасибо. А теперь спи. Все спите. Завтра продолжим бороться. Но не за свои интересы, не за миллион подписчиков и не за ту женщину, а за дерево, скомандовала Валерия. Я первая заступаю на дежурство. Она встала и подошла к выходу из избушки.